Глава тринадцатая. Брат. Возвращаясь в бункер, я морально г о т о в и л а с ь к упрекам, выговорам, ну или хотя бы косым взглядам. На деле же оказалось, что местные обитатели просто не заметили моего недолгого отсутствия, а если кто-то и заметил, то не придал этому никакого значения. Конечно, я сразу же попыталась отыскать Лешу. Прислушиваясь к своему дару, целенаправленно пошла именно туда, где сейчас находился брат, а путь мой явно лежал в больничное крыло бункера. Но дойдя до нужной двери, я неожиданно остановилась, словно боясь пересечь эту черту. От чего-то стало страшно. Как меня примет Алексей? Что он скажет? Здоров ли он? Вдруг его покалечили или сделали с ним еще что похуже? На этой мысли я все-таки толкнула створку, перешагнула порог и едва не споткнулась, увидев перед собой закрытую медицинскую капсулу. Едва передвигая ноги, подошла ближе, приложила пальцы к прозрачной стеклянной крышке и замерла, глядя на неподвижно лежащего в ней парня. Лёша был без сознания, а может, просто спал. Но сейчас, находясь так близко к нему, я очень хорошо ощущала, как он энергетически ослаблен, но постепенно восстанавливается. и лишь осознав, что он здесь, что ему больше ничего не угрожает, смогла вздохнуть с облегчением. Лежащий за толстым стеклом молодой мужчина выглядел спокойным и безмятежным. Его лицо стало более угловатым, худым. Под глазами залегли тени. Темные волосы гораздо темнее, чем у меня, отросли настолько, что их легко получилось бы собрать в небольшой хвостик. Сейчас на нем не было одежды, и опустив взгляд от лица Лёшки, я с ужасом уставилась на его грудную клетку, где справа на бледной коже ярким пятном выделялась большая рана. Нет, это не было отверстием от пули или ранением колющим предметом. Такая жуть больше напоминала загноившуюся болячку. Выглядела она страшно, а этот умный аппарат, который мы именовали медицинской капсулой, почему-то пока ничего не делал для её лечения. Нагулялась. Прозвучавший в тишине палаты голос Дарриса заставил меня вздрогнуть. Я обернулась, ища его взглядом, и только хмыкнула, увидев Риса, на н а х о д и в ш е й с я рядом с капсулой больничной кровати. Он лежал, закинув руки за голову, и, кажется, до моего появления попросту отсыпался. Что? спросила, мгновенно забыв, что он сейчас сказал. На гуляла, спрашиваю. Снова поинтересовался Даррис. На видеокамерах успела засветиться. Думаю, что о с т а л а с ь для них незамеченной, ответила, глядя на него с улыбкой. Удивительно, мы не виделись меньше суток, а я уже успела соскучиться. С трудом заставив себя отойти от Лёши, я обошла больничную капсулу и присела на край постели Риса. Он сразу поймал мою руку и переплел наши пальцы. Зачем уходила? Почему ничего мне не сказала? спросил эмпат, глядя в глаза, но сейчас никакого воздействия не ощущалось. Полагаю, ему был важен мой ответ. Настоящий, неискривленный чужим вмешательством. Хотела проветриться, подумать. Проговорила я, не отводя взгляда и добавила, желая хоть немного разрядить обстановку. Весело покаталась на автобусах. Откуда взяла деньги на билеты? У тебя ведь не было наличных. Чуть прищурившись, спросил он и сам же предположил: ты бы не стала красть, тебе бы совесть не позволила. Значит, что-то продала. Вопрос: что? Прости, виновата, вздохнула я. Он же только зло ухмыльнулся и выпустил мою ладонь. Повисла пауза, долгая, неприятная, тяжелая. Я чувствовала свою вину перед Рисом, но понятия не имела, что теперь говорить, как оправдываться, ведь он прекрасно знал, что из всех возможных ценностей у меня были только те самые серьги, его подарок, подарок, с которым я так легко рассталась при первой же возможности. Рис молчал, уставившись в потолок, на меня больше не смотрел. Хмурился и вообще всем своим видом выражал обиду. И Если бы у нас с ним были нормальные романтические отношения, это стало бы поводом для размолвки, долгих обид. Но в нашем случае все обстояло иначе. Мы не были парой, увы. Проведенная вместе ночь не смогла ничего изменить. Я относилась к д а р и с у как к другу, лучшему, любимому, единственному, очень дорогому сердцу, но все же только другу. Да и он явно не испытывал ко мне каких-то сильных чувств. Между нами была сильная взаимная симпатия. Нам было приятно проводить вместе время, и до сегодняшнего дня я считала, что этого достаточно. Но всего один разговор с Гаем умудрился снова перевернуть мое восприятие жизни с ног на голову. Нет, я не поверила его обвинениям в адрес Риса, не могла даже допустить мысли, что этот парень был способен так просто меня убить. но неожиданно для себя осознала всю разницу между моим отношением к двум этим мужчинам. Признаться честно, рядом с Дарисом мне было просто комфортно, легко и удобно, без каких-либо эмоциональных всплесков, в то время как с а л и ш е р о м я испытывала такие сильные эмоции, что начинала бояться с а м о себя. И пусть с р г а е м нас разделяла пропасть, преодолеть которую вряд ли когда-то получится, но и довольствоваться фальшивыми отношениями. Я больше не собиралась. Есть старая поговорка про с и н и ц у и журавля. В ней, кажется, говорится, что лучше с и н и ц а в руках, чем журавль в небе. Но я не хотела с и н н и ц у не потому, что она плохая, а потому, что не моя, не для меня. Да, журавль высоко в небе, до него дотянуться, его не поймать, но пусть лучше так, пусть лучше я останусь без ничего, чем с чем-то, что мне не по сердцу. Слушай, Рис. начала я присев удобнее. Ну хочешь, я поеду и выкуплю обратно эти серьги. Но скажи, как бы ты поступил на моем месте, если бы тебе срочно понадобилось уйти, а денег не было? Он странно улыбнулся, но ответил все так же, глядя в потолок. Продал бы по б р я к у ш к е Так и почему меня обвиняешь? Но ты же не я? Да перестань! Бросил я вздохнув. Серьезно. Мне нужно было выбраться наверх, мозг проветрить. Мысли по полочкам расставить, и спасибо тебе за Лёшку. Пожалуйста, хмыкнул Дарис. Я правда безмерно тебе благодарна, ведь почти потеряла надежду, думала, что больше никогда его не увижу. Но я ожидал тебе слова, что мы спасем твоего брата. В его голосе прозвучала плохо скрытая обида. А ты значит мне не поверила. В палате снова повисла тишина, разбавляемая лишь редким писком датчиков медицинской капсулы. Рис все так же лежал с отрешенным видом, взирая никуда, а я смотрела на него, не зная, что еще сказать в свое оправдание. И тут в памяти само собой всплыло серьезное лицо Гая, его резкие черты, и я вдруг с удивлением заметила, что у них с Рисом абсолютно одинаковые профили, настолько похожие, будто сделанные под копирку. Эта мысль потянула за собой другую, ведь если верить словам Алишера... то они с Дарисом прекрасно знакомы. Катя рассказывала про Иргая, что он средний сын в семье. Рис говорил, что у него есть два старших брата. Так могут ли эти двое оказаться родственниками? Вопрос был интересным, и чуть склонив голову набок, я принялась выискивать во внешности Дариса другие черты сходства с Гаем, и, как ни странно, таких оказалось немало. Их волосы имели один и тот же оттенок, у них была одинаковая форма подбородков, линия скул, похожий разлет бровей, правда рис все равно выглядел гораздо смазливее, да и разрез глаз у него оказался другой, ну и собственных цвет. Но в целом. Слушай, скажи, а лорд Эргай тебе случайно не родственник? Спросила я в лоб. И потому, как мой друг неожиданно закашлялся, подавившись воздухом, поняла, догадка верна. Конечно нет. Выпылил он, даже соизволил сесть. Как такая глупость вообще могла прийти тебе в голову? И посмотрел на меня с таким искренним возмущением, что стало смешно. Вы похожи, а я как раз сегодня видел его по телевизору. Если бы Дарис сам не пребывал в таком смятении, то без труда бы распознал мою ложь. Хотя начни он расспрашивать, я бы сказала ему правду. Сейчас призналась бы, что знакома с Алишером, что говорила с ним и что тот пообещал в самое ближайшее время. Найти и меня, и самого Риса. Но мой друг, кажется, слишком боялся собственного разоблачения, потому и постарался доказать, что я ошиблась. Да не похоже, м ы с а ж проговорил он, глядя мне в глаза. Тебе показалось. Ну, может и показалось. Прости за этот глупый вопрос. Я пожала плечами. Зато ты перестал строить из себя обиженного ребенка. Ребенка? Искренне возмутился он. Да ты продала за бесценок серьги, которые я выбирал для тебя несколько дней. Мне просто обидно. Прости, я попыталась состроить виноватый вид, но не думаю, что у меня получилось, потому что Рис только закатил глаза. Почти так же, как сегодня делал Гай. Расскажи, что с Лешей? Я попыталась перевести тему. Я чувствую, что он слаб, но угрозы здоровью нет. Как тебе вообще удалось его вытащить? О, ты не представляешь, как это было сложно! С театральным пафосом выдал вдруг Дарис. Мы с Арсением пробирались сквозь дремучие леса, шли через поля, нейтрализовали всех военных, охраняющих тот космопорт. Нас почти поймали, но мы отбивались, как могли, едва сумели выжить. А если честно, и без лишней наигранности. Поинтересовалась, глядя на него со скепсисом. Ясно же, что вся эта речь была чистейшей воды выдумкой. Да зачем тебе правда? Махнул рукой Рис. Она скучна и неинтересна. Скепсис из моего взгляда никуда не делся, и тогда, делано вздохнув, Рис все-таки соизволил признаться. Сеня согласился пойти со мной, а вместе мы не то чтобы не победимы, но уж точно незаметны, почти невидимы. Потому Сашка мы просто зашли, без проблем добрались до общей камеры, где держали всех заключенных перед посадкой в шаттл, а потом вырубили твоего брата и также спокойно ушли, прихватив его с собой. А зачем вырубили? Не было времени с ним объясняться. Или ты думаешь, он бы так просто куда-то пошел с двумя незнакомыми парнями? А на мое воздействие у него как и у тебя иммунитет. Поэтому прости, пришлось применить силу. Полагаю, Лешке банально д о с т а л а с ь парочка точных ударов кулаком, после которых он благополучно отключился. Конечно, куда удобнее было бы выстрелить в него из к о н г а й т а но тогда бы излучение точно не удалось скрыть. Потому я не стала заострять внимание на способе приведения моего брата в бессознательное состояние. А что зарано у него на груди? – спросила, снова поднимаясь на ноги и подходя к прозрачной крышке капсулы. Такая жуть! О, Саш, это крайне интересная штуковина! – отозвался от чего-то вудушивившийся Рис. Он даже соизволил встать с кровати и направился ко мне. Ты ведь слышала о присяге, которую в Союзе заставляют принимать всех одаренных? Конечно, слышала, кивнула, пока не понимая, к чему он клонит. Говорят, что ее нельзя нарушить. Слова, пыль. С философским видом выдал д а р и с Перед принятием присяги в тело вживляется чип. Это очень сложное устройство. Оно – это киповодок для одаренного. С его помощью можно вычислить местонахождение, можно отправить с и г н а л о помощи. но главное, что оно же способно обездвижить или даже убить своего носителя за считанные мгновения. У него еще множество функций разных странных, о которых известно единицам. Но активируется оно только после того, как одаренный не просто произнесет, но и осмысленно примет присягу, тем самым даст согласие на службу союзу. А твой брат явно отказался это делать, и потому его организм пытается отторгнуть вживленное в него инородное тело. И, судя по виду раны, эта борьба ведется уже давно. Его можно удалить? спросила, сглотнув. Да, ответил Рис. Капсула с этим справится. Главное, что присяга не принята. В противном случае удалить его почти невозможно. Почти? уточнила, глядя на Риса с интересом. А ведь... Он сам появился в рядах защитников свободы, когда ему было семнадцать, а дети проходят проверку на энергетический потенциал в десять. То есть получается, что семь лет Рис либо успешно скрывался, либо открыто учился. А учитывая уровень его дара, он точно обучался бы подальше от родни. Вероятнее всего, на д а р к а р е Там у него наверняка был такой чип. И Дарис прекрасно понял ход моих мыслей, поизменившемуся взгляду. Да, Саш, ты права. Я тоже когда-то принимал присягу. Признался он скривившись. И знаешь, во всем Союзе есть всего несколько умелцев, ь способных извлечь активированный чип из организма. Провернуть такое безумно дорого. И мне в свое время очень помогла с этим Джен. Она организовала все в лучшем виде, разыграла самый жуткий в моей жизни спектакль. Как? проговорила я севшим голосом. То есть недостаточно просто избавиться от чипа? Конечно нет, с урони бросил он. Поймают и прикончат как дезертира и предателя. Потому, Саш, мне пришлось инсценировать собственную гибель, и для моих родных я погиб. В союзе больше не числится человек с моим именем. Если верить всем их документам, то я призрак, такой же, как ты. В этом мы с тобой похожи. Ты не жалеешь? Слова в ы р в а л и с ь сами. Просто в глазах Риса в этот момент отражалась настоящая черная тоска, и не нужно было владеть даром эмпата, чтобы ее заметить. Я получил свободу, сказал он. Только в его тоне совсем не слышалось уверенности. Скажи, а если бы была такая возможность, ты бы вернулся обратно на родную планету к родителям, к прошлой жизни, от которой отказался? И я видела, что он собирался заявить решительное нет, да только, посмотрев мне в глаза, почему-то промолчал, не стал врать и просто отвел взгляд в сторону. Такой возможности нет, знаешь? проговорила я, кладя руку ему на плечо, пока ты жив, все можно исправить, хотя бы попытаться, ведь ты Рис точно не простой парень из рядовой семьи среднего класса. Уверена, если ты захочешь, то обязательно найдется кто-то, способный тебе помочь. Саш, он зло усмехнулся и отрицательно покачал головой. Мой отец не прощает предателей. Для него я в любом случае умер, и он пальцем не пошевелит, когда меня поведут на казнь. Не говори так. Какая казнь? И ты ошибаешься. Ни один нормальный родитель не отправит на смерть своего ребенка. Мой отец, в первую очередь, глава рода, и он не умеет прощать. Сейчас, по сути, из настроих у него остался только старший сын. А ваш средний брат? Он тоже был в рядах защитников свободы, отрекся от семьи, а потом попался военным. Его судили. Он жив? спросила я внутренне х о л о д е я от этого рассказа. Жив, но отбывает наказание. Хотя как по мне, он неплохо выкрутился. На самом деле ему сохранили жизнь только из-за очень сильного дара, но он... это старая долгая история, которую я не люблю вспоминать. Чуть улыбнувшись, он вдруг щелкнул меня по носу и добавил: Любопытная ты, Сашка. И ведь мне даже самому захотелось все тебе выболтать. Хитрая маленькая дознавательница. Почему с тобой так легко говорить? Я только пожала плечами и снова повернулась к лежащему за толстым стеклом брату, потому что Тырис, мой друг, ответила, разглядывая безмятежное лицо Лёши, потому что я ценю тебя, потому что мне важно твоё благополучие. Всего лишь друг? спросил он с лёгкой иронией, но ни сожаления, ни грусти в его голосе при этом не было. И я для тебя всего лишь подруга, добавила всё же снова повернувшись к нему. Ухмыльнулся парень. А ты ни о чем не забыла? Он шагнул ко мне, обвил талию рукой и уже хотел поцеловать, но я отвернулась. Не стоит. Но Даррис привычно не обратил на этот протест никакого внимания, коснулся пальцами моего подбородка, повернул к себе и поймал мой виноватый взгляд. Вот только чем дольше вглядывался в мои глаза, тем напряженнее становилось его лицо, а потом он просто отстранился и даже руки от меня убрал. Только я собралась спросить, что же так на него подействовало, как Рис заговорил сам: "Ты влюблена", прозвучал в тишине палаты его сухой, бесстрастный голос. Не в меня. И это заявление не просто меня о г о р ш и л о а попросту выбило почву из под ног. Я пошатнулась и даже схватилась рукой за стекло медицинской капсулы, чтобы не упасть. Чего? выпалила я, справившись с состоянием шока. Влюблена? А больше глупости ты придумать с н е м о г Это не глупость, с убийственным спокойствием ответил Рис. Скажу больше. До этой твоей прогулки на поверхность все было иначе. И в кого же по твоему я за несколько часов успела влюбиться? Почему-то теперь, после его заявления, мне даже стало весело. В водителя автобуса или в того мужика, которому продала с е р г и я Нет, отмахнулся он, продолжая смотреть мне в глаза. Кажется, ты просто сама себя пока не понимаешь. Но я чувствую произошедшие в тебе перемены. Это б р е д р и с вздохнула я, покачав головой. Но словно в насмешку перед мысленным взором снова появилось лицо Гая. Да, его близость, пусть и в голографическом образе, действовала на меня даже слишком сильно, и это казалось странным. Вот Сашка, ты сейчас именно о нем думаешь. Вдруг заявил этот чрезмерно одаренный эмпат. И что странно? больше не выглядел обиженным или расстроенным. Нет, теперь в его глазах плясало любопытство. Ану, признавайся, кто он? Не признаюсь, ответила я нервно отмахнувшись. Ни за что. А если я буду тебя пытать, то н о м и с к у с и т е л я поинтересовался мой друг. Да перестань ты. Могут у меня в конце концов быть хоть какие-то тайны. Но Рис явно не желал сдаваться. Значит. Ты к нему ездила, сбежала, чтобы проведать давнего знакомого, возможно, даже бывшего возлюбленного. Увидела его и чувства всколхнули с н о в о й силой. Он говорил это с таким наигранным пафосом, что я скривилась. Отстань, бросил а я, отворачиваясь. Не отстану, заявил он. Меня, можно сказать, бросили, променяли на какого-то там. И я точно имею право знать, на кого. Чем он лучше? Да не лучше он. Я устала, вздохнула. И я не влюблена, просто он вызывает у меня странные, непривычно сильные эмоции. Так это и есть влюблённость, хмыкнул Дарис. Именно её от голоски я улавливаю. И судя по тому, что вижу, ты влипла по полной программе. Я же снова взглянула на него, поймала насмешливую улыбку, которую он не успел спрятать, и покачав головой ответила: а р и с п р и з н а й с я уже. Что ты не испытываешь ко мне никаких чувств? Я ведь для тебя не больше, чем подруга. Ну, мне нравится заниматься с тобой сексом, спокойно ответил он. И тебе это занятие тоже весьма по душе. Но если ты про любовь, то не вижу в ней смысла. Вот, заявил я, подняв вверх указательный палец. Наши с тобой отношения это просто дружба, рис. И я же понимаю, зачем ты вообще затеял это сближение со мной. Тебе ведь явно поручили сделать так, чтобы я и думать забыла об уходе после выполнения трех заданий. Ух ты, как разговор повернулся! Удивленно ухмыльнулся он. Продолжай. Может, ты считаешь, что и общаюсь с тобой я тоже исключительно по чужой каске? Не знаю. Я опустила взгляд. Я уже ничего не знаю. Но если честно, думаю, что изначально это было именно так. Ведь наши близкие отношения... прекрасный способ заставить меня остаться среди вас добровольно. Как ни странно, но он не стал ничего отвечать, не предпринял ни единой попытки меня переубедить, просто изобразил натянутую улыбку, развернулся и молча ушел. И только потому, с каким грохотом закрылась за ним дверь, стало ясно, мои слова его здорово задели. И все же, Сашка, ты дура, прозвучал в голове укоризненный голос Кати. Я иногда начинаю сомневаться, есть ли у тебя в голове мозг. Зачем ты вообще этот разговор затеяла? Ответила бы на его поцелуй, и он бы ничего не заподозрил. Обошлись бы без этих объяснений. Я просто не смогла. Вздохнула я, устала, присев на кровати рядом с медицинской капсулой. Говорю же, дура, отозвалась искусственная сестра, дура, которая кажется влюблена в а л ь ш е р а Эргая. Да что вы заладили? Нет. Я не влюблена, тем более в Гая. Конечно, конечно, я тебе верю. И столько иронии было в ее голосе, что захотелось ответить что-нибудь нецензурное, но я сдержалась. И кстати, деточка, про д о р у я все же погорячилась, потому что иногда ты проявляешь настоящие чудеса догадливости. Продолжила Катя теперь уже совсем другим тоном. Ты своим глупейшим вопросом про р о д с т в о с р г а е м заданным рису в лоб, натолкнула меня на одну мысль. Я ее проверила. И знаешь что, у л о р д а Вилора Дайрна Эргая три сына. Старшего зовут э л и о т среднего Алишер, а младшего Андарис. Ответила я за нее. Ведь так? Именно. с у х м ы л к о й в голосе заявила Катя. Такая вот Сашка получается ирония. Ты спала с одним Эргаем, а влюблена в другого. Да не влюблена я в него. Рявкнула зло и снова вернулась к обсуждаемой теме. Значит. Риса зовут Дайрон Андарис Эргай. у г у И как мне показалось, его братец твердо намерен вытащить Риса из рядов защитников свободы, даже если тот будет сопротивляться. Стоп, сказала вслух, только сейчас окончательно сложив одно к одному. Ведь Дарис сам сказал, что его средний брат в о п а л е потому что он тоже состоял в рядах защитников свободы и был осужден. Но ведь получается, что он говорит о Гае, упомянул, что тот и сейчас отбывает наказание. Нет, не сходится. Значит, Маскати где-то ошиблись в выводах. Ведь невозможно столь высокую должность отдать тому, для кого вся служба лишь исполнение приговора. Да и слишком это изощренное наказание заставить человека делать то, против чего он так рьяно боролся. Хотя что я знаю о судах Союза? Что я знаю о Гае? Как меня вообще угораздило оказаться вовлечённой во всю эту историю? Ладно, Сашка, сложно всё. Влез в ход моих мыслей голос Кати. Я попробую поискать информацию в сети Союза. Может, что-то и найду. Помню, что в одно время вокруг персоны Алишера Эргая было много сплетен, но даже тогда достоверной информацией владели единицы. Я просто хочу понять. Поймёшь в своё время. А сейчас лучше отдохни, Лёша твой будет без сознания еще часов восемь точно. Вот и ты поспи. Кто знает, что тебя ждет, когда он придет в себя? Она была права. Мне бы точно не помешало сейчас отключиться, хотя бы на пару часов. Потому я и решила ненадолго прилечь на кровать, где не так давно отдыхал Рис. В голове все так же р о и л и с ь самые разные мысли о Гае, его семье, Дарисе, о противоречивых выводах и странных кульбитах судеб. А еще в душе зрело странное предчувствие скорых неприятностей, которые точно должны были нагрянуть в самое ближайшее время. И может, мой организм на самом деле оказался сильно вымотан, а может, снова проявила с в о и в о л е Катя. Но скоро я все же уснула. А с н и л о с ь мне уютная полянка в родном лесу, к а т и б е г а ю щ и й за шариком Галути и Гай жадно целующий меня в губы. Лешу продержали в лазарете сутки. А после того, как врач дал добро, ему разрешили заселиться в общую комнату на шестнадцать человек. Я пыталась воспротивиться, у в е р я л а что он может жить со мной, что для него так будет лучше. Но на вопросы и просьбы мне отвечали одной фразой. Правила едины для всех. Сам же Лёшка вел себя странно тихо. Он не возражал, не возмущался, просто принимал все со смирением, соглашался со всем, что ему предлагали, а вопросов... почти не задавал, но что пугало меня куда сильнее его пассивности, это почти полное отсутствие эмоций. мой брат будто закрылся от всех и даже со мной вел себя скорее как кукла, нежели как человек. поначалу я думала, что это все временно и скоро Лёша станет прежним, но проходили дни, неделя, за ней вторая, и ничего не менялось. я искренне надеялась, что здесь может помочь Рис со своим даром. Но тот только развел руками. Твой брат не восприимчив к внешним воздействиям на психику, как и ты, сообщил д а р и с когда я пришла к нему за помощью. Здесь нужно действовать по-другому. Думаю, помогла бы смена обстановки. А то получается, что его просто выдернули из одной тюрьмы и отправили в другую с более щадящим режимом. Кстати, после того нашего п а м я т н о г о разговора в л а з а р е т е и после своего молчаливого ухода Рис стал вести себя иначе. Он больше не прикасался ко мне, не говорил со мной на личные темы, не приглашал на дополнительные занятия, но при этом при каждой встрече вел себя привычно приветливо. И что делать? спросила я у него тогда, как мне помочь брату? Он даже со мной говорить не желает. Я интересуюсь, как ему здесь. Он отвечает, что все хорошо. Пытаюсь узнать, как он жил последние полгода, а он только грустно улыбается и молча качает головой. По-хорошему, Саш, его бы увезти туда, где он смог бы снова почувствовать вкус к жизни, сказал Дарис. И ты можешь обратиться к Джен, попроси ее скорее дать тебе еще два задания, чтобы ты смогла исполнить свою часть договора. И тогда, думаю, она отпустит и тебя, и Лешу. К тому же использовать таланты твоего брата мы все равно не сможем, если он будет чувствовать себя хоть накаплюскованным. Да, Алексей владел поистине уникальным даром. Он являлся изобретателем. Таких людей во всем Союзе. Было не больше сотни, и именно они двигали технический прогресс. По сути, все нынешние технические достижения были заслугой команды таких вот одаренных. Они н у т р о м чувствовали, что и как нужно сделать для создания принципиально нового механизма, и мой брат оказался одним из них, хотя предпосылки к этому у него имелись всегда. Мама рассказывала, да я и сама помнила, что он в детстве разбирал и собирал все, что можно было раскрутить и разложить на детальки. От его любопытства пострадали и домашний телефон, и фотоаппарат, и плеер, и миксер, и пылесос. Когда папа купил себе первый мобильник, Лёша разобрал и его, до да микросхем, и даже каким-то образом умудрился правильно собрать обратно. Позже ему стало слишком скучно просто возиться с приборами, и он начал придумывать что-то свое. Так у нас появился веник на колёсиках, которым управляли при помощи пульта. Для того, чтобы перекидываться с соседом записками, Лёшка собрал небольшой вертолёт на аккумуляторе, который сам летал туда и обратно по заданному маршруту. А потом, когда тот его друг переехал на другой конец нашего коттеджного поселка, пришлось Лёше совершенствовать своё изобретение. В общем, он на самом деле мог бы стать настоящим изобретателем, даже учиться пошёл на инженера. с самого детства мечтал когда-нибудь изобрести телепортационный переход и может быть у него бы даже получилось, если бы не явление на нашу планету войск Союза. Именно они убили в моем брате желание творить. Эти люди пытались подчинить его силой, но Лёша никогда не умел исполнять приказы и быть послушным. Как самого младшего в нашей большой семье его всегда б а л о в а л и почти не наказывали ему все прощали. Он вырос своевольным и свободолюбивым. Он всегда жил так легко, будто у него были за спиной невидимые крылья, а теперь их просто сломали. Ты прав, сказал а я тогда Рису. Я попрошу д ж е н скорее дать мне задание. Надеюсь, после этого она меня отпустит. Я сам с ней поговорю, заявил он. Объясню ей, что от Алексея толка не будет. Ему надо учиться, а мы ему нужных знаний дать не в состоянии. Конечно, если бы он проявил хоть какую-то инициативу, то наши ребята помогли бы ему освоить особенности техники, с которой мы работаем. Но сейчас твоему брату все равно. Я очень надеялась, что д а р и с у удастся объяснить этот Джен, что она поймет меня и пойдет навстречу. И пусть эта мысль даже мне казалась слишком наивной, но я все равно упрямо продолжала верить в лучшее. Я проснулась от того, что меня кто-то настойчиво тряс за плечо. Глаза распахнула мгновенно. дёрнулась, откатилась в сторону и только потом разглядела в отцветах лежащего на тумбочке фонарика своего брата. Лёшка, ты чего так пугаешь? выпалила я громким шепотом. С, с, Саш, ответил он, приложив палец к своим губам. Одевайся и идём. Нельзя нам с тобой здесь оставаться. Но как? Я смотрела на брата и не верила своим глазам. Сейчас он выглядел таким живым и эмоциональным. Каким я уже и н е ч а я л а его увидеть. Да, он явно чего-то опасался, но при этом в его глазах горел огонек настоящего азарта. Я повредил систему наблюдения, они даже не заметят нашего исчезновения. Никаких следящих устройств на мне нет, на тебе кажется тоже. Сейчас мы можем уйти. Но, л е ш у нас нет денег, ответила я, садясь на постели и стараясь сбросить с е б я остатки сна. К родителям тоже пойти не сможем, там нас будут искать в первую очередь, а если найдут, то лишь хуже будет. Разберемся, Сашка. Неожиданно улыбнулся мой младший братишка, и на его симпатичном лице появились такие любимые мной ямочки. Зато мы будем свободны. Давай же, я не оставлю тебя здесь. Почему ты решил бежать именно сегодня? спросила я, все же поднимаясь с кровати и стараясь сообразить, что взять с собой. Я не собиралась отпускать брата одного, но и скрываться тоже не желала. Сейчас мне показалось самым правильным вывести Лёшу из города, помочь ему устроиться где-нибудь в глухой деревне, а потом вернуться обратно и выполнить свою часть договора. На самом деле я была готова на все, лишь бы Лёша больше не вернулся в то жуткое состояние полной апатии. Как с системой наблюдения разобрался, так и решил. Пожал плечами он. И Я очень благодарен Рису за мое спасение и за его попытки помочь, но я ему не доверяю. Всем этим инопланетным тварям плевать на нашу планету и на нас. У них своя выгода, которую они хотят получить нашими руками. Уж поверь, за то время, что я кочевал по изоляторам, столько успел насмотреться и наслушаться, что розовые очки разбились в дребезги, разлетелись на мелкие осколки. Я как раз закончил одеваться, покидала в сумку кое-какие вещи и остановилась, прислушиваясь к своему дару. Мне требовалось построить безопасный путь до ближайшего выхода. Вот только, как оказалось, выйти на поверхность нам было не суждено. Не успела я сосредоточиться на поиске, как входная дверь резко распахнулась и в комнату вошли трое боевиков. Все приближённые д ж е н все не земли. И уже это говорило о том, что у нас настоящие неприятности. Куда-то собрались? Поинтересовался один. Его звали Сэм, и мы с ним в принципе неплохо ладили. Но сейчас он явно смотрел на меня как на предательницу. Прогуляться, ответила я, глядя на него с непониманием. А что? Были распоряжения, запрещающие выходить куда-то ночью? Для тебя таких запретов нет, а вот для твоего брата есть. Ему запрещено покидать бункер. сообщил боевик, а еще этот щенок вывел из строя всю систему наблюдения. д ж е н в ярости. Я вздохнула, с о ч у в с т в и е м посмотрела на застывшего рядом со мной Лёшку и опустила рюкзак на пол. Ясно е дело, что наш побег накрылся медным тазом. Но почему он заранее не сообщил мне о своем намерении сбежать? Теперь же все точно станет еще хуже. Можно я поговорю с д ж е н Спросила я, глядя на Сэма. Пусть Клёша пока здесь останется. Нет, Саш, он проштрафился и его приказано запереть в лазарете. Почему именно там? Не знаю. Отмахнулся высокий черноволосый боевик. Мне приказали, я исполнил. д ж е н виднее, что и зачем. Сама у нее спрашивай. Я сглотнула и снова обернулась к Клёше. Он же, видя моё беспокойство, только грустно вздохнул, но все равно легко улыбнулся. Не волнуйся за меня. Не в первый раз запирают. Переживу. Его г о л о с прозвучал нарочито весело. От этого на моей душе стало еще гаже. Я разберусь, обещаю, Лёш, мы выберемся из этой ситуации. Он кивнул, да только я по глазам видела, не верит, но старается держаться. По-другому и быть не может, бросил мой брат и первым шагнул к боевикам, позволяя себя увести. Едва их шаги стихли, я бегом направилась к кабинету Джен. Почему-то у меня не было ни малейшего сомнения, что, несмотря на позднюю ночь, она сейчас там. И Я не ошиблась. Вот только слушать меня никто не стал. Я знаю, что ты мне скажешь, что он не н а р о ч н о что просто ему нужно почувствовать свободу. Зло заявила она, едва я вошла. И знаешь, что я отвечу? Мне все равно. Очень надеюсь, что наши ребята смогут устранить последствия его деяний, потому что иначе ему не поздоровится. д ж е н вздохнула, передвинула на своем столе какую-то статуэтку и только после этого продолжила: У тебя остались два задания, и я соглашусь отпустить вас с братом, но только в случае успеха. Подробности завтра. Сейчас я не хочу тебя видеть. Уйди. И махнула рукой, будто отгоняя назойливую муху. Хотя думаю, в этот момент я и казалась ей кем-то подобным, неприятным, мешающим, лишним. Потому только кивнула и вышла за дверь. Мне больше нечего было здесь делать. Свой главный ответ я все же получила. Скоро мы с Лешей получим долгожданную свободу. Осталось самое сложное — выполнить те пресловутые два задания. И что-то мне подсказывает, они будут безумно трудными.